Издательство «Эксмо». Ольга Дмитриева. Выжившая из Хадо. Глава первая. Новое тело. Нападавших было много. Через окно я смотрела, как отряды головорезов клана Тайджу заполняют двор. Бой шел уже в коридорах Сокуртеншу, а все новые и новые воины входили через сожженные ворота. До меня тоже скоро доберутся. Как бы я ни пряталась, никому из нас не уйти». В коридоре послышался шум. Я торопливо нащупала за пазухой амулет и сжала его. Темная магия рода откликнулась пульсацией. Углы квадратного камня впились в ладонь. «Если не дадут уйти живой, уйду мертвой. И древние ритуалы клана Хадо мне в этом помогут. Ритуалы и родовая магия». Я одернула широкий рукав кимоно и покосилась на всхлипывающую у моих ног служанку. Отец и братья уже мертвы. Та и Джу щадили даже младенцев. Никто из ходу не нужен им живым. Как и я. Тонкие деревянные двери разлетелись в щепки под напором магии. В комнату шагнул рослый воин в красном доспехе. Через прорезь шлема на меня смотрели знакомые до боли глаза. Ещё вчера этот человек был моим мужем, но сегодня он открыл ворота нападавшим и принес в мой дом смерть». Дар откликнулся сразу. Я влила всю силу в камень и произнесла активационное заклинание. Харуто шагнул ко мне, занося клинок, но он опоздал. Прежде чем сталь перерубила мою шею, темная магия выдернула душу из тела. Наставление отца я помнила хорошо. Главное не паниковать и направлять силу. Я висела в пустоте без звуков и красок и выжидала. Следующая часть ритуала переселения расцветила округу зелеными огоньками чужих душ. Осталось найти подходящее вместилище и бежать. При отсутствии тела управлять магией оказалось сложно, но я справилась. Выбрала яркий огонек в ближайшем селении и потянулась к нему. Нужно торопиться. Артефакта надолго не хватит. Я должна найти новое вместилище раньше, чем кончится запас магии в камне. Выбранное мной тело было уже совсем рядом, когда я врезалась в алые линии. Магия клана Ода? Неужели они помогают тайджу? Я метнулась вдоль барьера, но не смогла найти лазейки. Все предусмотрели. Они что, накрыли сетью весь ребен чтобы никто из нас не мог воспользоваться артефактом и уйти? Время шло, я металась вдоль красных линий, магия иссякала. Накатило отчаяние. В эту минуту я ненавидела их всех. Весь высший свет Ребена. Никто не желал помогать некромантам. А да, помогали тайджу. А остальные влиятельные кланы просто отошли в сторонку, чтобы смотреть, как некроманты ходо грызутся с остальными крысами. Думаете, что уничтожили мой род? Нет уж. Я собрала остатки магии и возвала в тишину. Души под Сетью были мне недоступны. Но они не могли закрыть ею даже страну. Где-то же есть хоть одна отчаявшаяся душа, готовая отдать мне тело. Правда, в отличие от моих слуг, с чужаком придется заключать договор. Но я согласна даже на это только бы выжить и отомстить. Отклик пришел тогда, когда я уже почти отчаялась. Очень далекий и слабый. Но душа была совсем юной и потерянной, что давала надежду договориться. 18 лет? Отлично. Устала и хочешь забвения? Я дам его тебе. Оставь мне свое тело, и я исполню два твоих желания. Магия начала иссякать чуть раньше, чем хотелось. И не дослушав, о чем меня просила юная девушка, я потянула далекий зеленый огонек на себя, одновременно формируя мысленно печать обмена. В чувство меня привела тряска. Чужое тело пока подчинялось плохо. Я с трудом разлепила веки. Кажется, я болталась на чьем-то плече, словно мешок. Передо мной маячили тонкие руки с изящными кистями и длинными пальцами. Похоже, теперь это мои. Рядом раздался хриплый голос. «Это сумасшедшая разбудило глосов. Нам конец! Заткнись и беги!» — пропыхтел тот, кто тащил меня. Судя по голосам, парни были ровесниками девицы, которая отдала мне свое тело. Я вяло шевельнулась, и второй рыкнул. «Не дергайся, Шияса! Я тебя вытащу!» «Меня зовут Мия!» — чуть не ответила я. «Мия Хадо!» Но вовремя прикусила язык, сообразив, что это ее имя. То есть теперь мое. В этот момент с трех сторон раздался протяжный переливчатый вой. От него по телу разливалась слабость. Первый мальчишка что-то сказал про глосов. Я собрала все силы своего нового тела, уперлась локтем в спину юноши, который меня тащил, и вскинула голову. Мальчишки петляли по узкой тропке между покосившихся крестов. Над нашими головами сияла полная луна. «Это вообще что за место?» «Куда я попала?» Ответ нашелся тут же. Точнее, стало не до ответов, потому что нас стремительно настигала белесого цвета четвероногая тварь. Из пасти торчали здоровенные клыки. На морде сияли зеленоватые глаза, остальные иглы вдоль хребта поблескивали в свете луны. «Тяруги?» «Пусти!» — снова брыкнулась я. «Сама пойду!» Не дожидаясь, пока незнакомец меня отпустит, я попыталась пробудить свой дар. И вот тут меня ждал очередной неприятный сюрприз. Оказалось, что той половины моего некромантского дара, которая должна была прийти вместе с душой, просто нет. Я ощутила пустоту и странную золотистую искру внутри. Поэтому, когда тварь попробовала подсечь нас на бегу длинным шипастым хвостом, оставалось только изо всех сил пихнуть парня в сторону, и самой скатиться на траву в противоположном направлении. Хвост ударил в землю, никого не зацепив. Я кое-как увернулась от следующего удара. Тело слушалось плохо, хотя времени с ритуала переселения прошло достаточно. Парень отчаянно выругался и выхватил меч. Но тварь проворно ушла в сторону, и теперь уже незнакомцу пришлось поспешно блокировать шипастый хвост. Я мельком отметила его светлые волосы. Чужак. «Мы в районе Тамаката?» Затем я кое-как поднялась на ноги и попыталась снова обратиться к Дару. Пусто. Ноги не держали, и только тут я увидела тонкую и длинную стальную иглу, которая торчала в моей голой лодыжке. Тяруги уже зацепила меня ядом. Вот почему я так беспомощна. Парень с мечом долго не продержался. Тварь отбросила его прочь, и он больше не встал. Но вместо того, чтобы направиться к нему, зверюга повернула ко мне оскаленную морду. Снова раздался протяжный переливчатый вой, от которого накатывала слабость, и рядом появился второй тяруги. Теперь оба они медленно шли ко мне, явно намереваясь закусить юной девицей. Я попыталась отползти, но тело слушалось все хуже. Отчаяние накатило с новой силой. Я сумела сбежать от убийц в другое тело, и ради чего? Чтобы погибнуть, неизвестно где от клыков тяруги? Я огляделась в поисках какой-нибудь палки, но, как назло, все странные конструкции из крестов вокруг были из толстых досок. Моих селенок не хватит. Звери медленно приближались, растягивая удовольствие, подпитываясь страхом и отчаянием жертвы. Я так и не поняла, откуда выскочил пес. Здоровенный, размером стеленка. На черной спине поблескивала голубоватая магическая броня, Кожаный ошейник украшал целый ряд артефактов. Мощные лапы с рыжими подпалинами отбросили ближайшего Тяруги прочь. Из горла пса вырвалось угрожающее рычание. «Собака, которая не боится нежити?» Второй Тяруги отбросил пса хвостом. Магический доспех защитил моего неожиданного помощника от ядовитых шипов. Затем в воздухе сверкнула белая молния, а за ней мелькнула сталь. Тяруги взвыл, когда его отрезанный хвост упал на землю передо мной. И я стала свидетелем самой невероятной битвы с нежитью, которую видела за все свои 30 лет жизни. Моим спасителем оказался еще один чужак. Высокий, светловолосый и быстрый, как молния, с таким же иноземным мечом, заточенным с двух сторон. Он атаковал одновременно магией и серебристой сталью, а пес помогал ему. И делал это с такой же невероятной скоростью. За несколько минут этот человек порубил на куски пару тяруги, Плеснул на подергивающиеся и пытающиеся восстановиться тела из какой-то фляжки и произнес заклинание. Белый огонь вспыхнул и уничтожил останки, обратил их в серый пепел. Незнакомец потрепал по голове своего пса и повернулся ко мне. Еще два парня подтащили к нему того беловолосого, который до этого нес меня на плече. Тот поднял на меня взгляд и выдавил. «Шияса, ты в порядке?» Я же в это время с ужасом оглядывала стоявших передо мной юношей. Светлые волосы, совершенно чужие лица со странным разрезом глаз. Такая же странная одежда. Узкие рукава на куртках и штаны, облепляющие ноги. Я опустила взгляд и увидела на себе такие же узкие штаны и светлую просторную рубаху, даже приблизительно не напоминающую кимоно или хаори. Затем я оглядела обоюдоострые клинки на поясах мальчишек, странные крестообразные конструкции за их спинами, и меня поразила страшная догадка. «Мы что, в Ноомьене?» Один из мальчишек, понимающий, посмотрел на меня и заговорил странным тоном. «Разумеется. Где же еще шия? Что пришло тебе в голову на этот раз?» Они смотрели на меня, а я не могла вымолвить ни слова в ответ. В голове крутилась только одна мысль «Ну — Ноамьен. «Я на большой земле, и теперь от родного Ребена и Сокрутеншу меня отделяет не только Западное море, а еще и Эльфийский Ленин и Великая Стена». В этот момент заговорил незнакомец, который меня спас. «Что встали?» — холодно спросил он. «Если вы хотите успеть сдать вступительные жетоны, шевелитесь. Приемная комиссия ждать не будет». Ногу снова прострелила болью, и я вспомнила о ядовитой игле. Со второго раза ухватилась за нее и выдернула. Один из мальчишек подошел ко мне, протянул руку и сказал. «Встать можешь? Надо шевелиться, а то все труды на смарку». Я несколько мгновений придирчиво рассматривала его крепкую широкую ладонь с обломанными ногтями, а затем кое-как подняла руку навстречу. Тот понятливо ухватился за нее и поднял меня на ноги. Затем перекинул мою руку через плечо и потащил. Я с трудом переставляла ноги. Впереди другой юноша с коротко остриженными светлыми волосами тащил беловолосого парня, который до этого нес меня на плече. Интересно, кто они? Почему юная девушка шляется ночью в компании трех парней по какому-то явно опасному месту? Нужно вытянуть хоть какие-то сведения из моего сопровождающего. Незнакомец с собакой обогнал нас и шел далеко впереди. На самой границе сознания маячили какие-то отдаленные воспоминания, связанные с мечником и псом, но подумать и вспомнить мне не дали. Мы, наконец, дошли. Кресты остались за спиной. Впереди простирался зеленый луг, освещенный целой россыпью магических огней. Два десятка юношей и девушек толпились на нем, сбившись в кучки и перешептываясь. Мне показалось, что большая часть была одета гораздо лучше моих спутников. На нас косились. Особенно на меня. Я вертела головой и ловила презрительные взгляды. Юноша, который тащил меня на плече, прошипел. «Хватит, шия! Не привлекай внимания!» Идущие впереди нас остановились. Дальше беловолосы похромал сам. На краю поля стоял стол, за которым сидел пожилой толстенький мужчина. Юноша протянул ему связку из четырех квадратных пластин на тонких цепочках. Толстяк пожевал губами и недовольно проворчал. «Назовитесь!» — тот начал перечислять. Шонерт Гемхен, Шияса Гемхен, Винсент Файпер, Ястер Тонми. Гемхен. Шияса Гемхен. Теперь это мое имя. И, судя по одежде, дела нашего рода идут плохо. Интересно, куда нас записали? Чужак, который нас спас, говорил что-то о приемной комиссии. Это толстяк, что ли? Внезапно у меня закружилась голова и резко затошнила. Сказывалось действие яда Тяруги. Дальше я шла как в тумане. Юноша стойко волок меня куда-то через толпу. Кажется, я даже потеряла сознание на несколько мгновений. А когда пришла в себя, меня тащили уже двое. Вторым был тот самый светловолосый юноша с короткой стрижкой. Я подняла на него взгляд и снова провалилась в беспамятство. Очнулась я уже у входа в какую-то комнатушку. Так, я что, живу с тремя мужчинами? Обстановка была бедной. Стол, два колченогих стула, таз с водой для умывания, лампа. Одна. «А это что, они на этом спят?» Меня сгрудили на странную конструкцию, на которой лежал матрас. Снова подкатила тошнота. Я обхватила голову руками и едва не завопила от удивления. Кажется, отравление начало сходить на нет, потому что к тазу с водой я не подошла, подлетела. С гладкой поверхности на меня смотрела красивая юная девушка лет 14-16 с огромными синими глазами, длинными белыми волосами и торчащими из-под них острыми кончиками ушей. Я сползла на пол, не в силах вымолвить ни слова. Только теперь я, наконец, поняла, почему не смогла пробудить свой дар чуть раньше. Я в теле эльфийки. Точнее, полуэльфийки, судя по белым волосам. А значит, мой дар некромантии конфликтует с творящей жизнь магией эльфов. Хуже и быть не могло. Беловолосый юноша опустился на колени рядом со мной, и на его бледном лице я увидела такие же, как у меня, синие глаза. А из-под неровно остриженных белых прядей торчали такие же острые уши. «Наверное, брат, Шонард Гемхен, Шияса Гемхен», — вспомнила я. Он заговорил со мной ласково, как с маленьким неразумным ребенком. «Шия, ну ты чего? Все хорошо, мы уже вернулись. Завтра первый день в академии, ты же так долго этого ждала. Все получилось». Несмотря на то, что ты по своей дурости разбудила Глосов, вставил темноволосый юноша. Ястер, одернул его беловолосый Шонард. Она не специально. Я ей не говорю, что специально. Но из-за нее мы едва не погибли. Если бы не этот. Кто это был, кстати? Какой-то из учителей? Скорее нет, покачал головой третий юноша. Мне показалось, он тут кого-то выслеживал с собакой. Шонард негромко ответил. «Хорошо, что мимо нас не прошел. Без него нас шиясы сожрали бы глоссы». Он молча подхватил меня на руки и унес на кровать. Память предыдущей хозяйки тела наконец подбросила нужное слово для обозначения места для сна в этой дикой стране. Ястер подошел с другой стороны, накрыл меня одеялом и сказал, «Спи, дурочка спятившая». Ласково так сказал, будто в этих словах ничего обидного не было. Я метнула на него яростный взгляд и поспешно уткнулась в подушку. Нападение на семью, ритуал переселения душ и переключения в новом теле отобрали последние силы. Я уже начала засыпать, когда услышала шепот ястора: «Ну, что с запиской-то делать будем?» Шонерт шикнул на него и процедил. «Подожди, пока уснет!» При этом он явно имел в виду меня. Сон как рукой сняло. Я устроилась поудобнее и выровняла дыхание, изображая глубокий сон. А сама навострила свои новые острые уши, и приготовилась слушать, какие же секреты у этих троих были от Шиясы.